Глава 60. Лейра. Я слушала Вику, затаив дыхание. Сначала мне постоянно хотелось возразить. Предложение Риана казалось слишком дерзким, почти безнадёжным. Но подруга выразительно посмотрела на меня, и на мгновение я увидела ребёнка, каким она была. Когда-то она поклялась прогнать войну с гор. Сегодня в её взгляде горела та же решительность. Я уверена, что Рен мог бы навечно остаться в промежуточном пространстве, но он разрезал время, как и мы, когда использовали рассекатель. Он снова и снова наблюдал за тем, каким может стать будущее. И он нашёл там надежду Лейра. нашёл здесь. Попытайся. Он сказал, что его план ключ. Я уверена, что он откроет нам другой, лучший путь. Вика была права, и я искала именно этого. Другого пути. Кажется, этот был вполне реалистичным. Всё зависит от королевы Лиаскай, произнесла я. Думаю, всё зависит от тебя, возразила Вика, но я не успела спросить о неё, что она имеет в виду, поскольку внезапно до нас донеслись громкие крики. Там что-то случилось, вскочив, вскрикнула я. Вика была уже рядом, и тут я осознала, кого увидят в ней люди женщину в кепаханской одежде. Вика тоже коротко оглядела себя и скривила рот. Лучше я не пойду с тобой к немицам. Вместо ответа я ещё раз прижала её к себе как можно крепче. Если этот план сработает, прошептала я. Если ключ откроет путь к миру, тогда окажется, что ты сделала намного больше, а не просто спасла наemi от войны. Вика, этого я никогда не забуду. Если план сработает, произнесла Вика, и решительная улыбка окрасила её голос теплом. Мы будем ездить друг к другу на балы и праздники. Я рассмеялась сквозь слёзы. Ты ненавидишь балы и праздники? Я полюблю их ненавидеть. А теперь иди быстро. Я торопливо кивнула и побежала прочь, то и дело оглядываясь по пути. Несколько раз я различила силуэт Вики, которая смотрела мне вслед. Потом рядом с ней внезапно встала вторая фигура, более высокая, с широкими плечами и длинным мечом. А когда я оглянулась в следующий раз, Вика и её спутник уже исчезли. Взволнованные голоса заставляли меня спешить обратно к лагерю. Люди что-то невнятно выкрикивали, между палатками метались вооружённые мужчины, а дети с визгами бежали к родителям. Собаки лаяли словно обезумев. Я подбежала к первому костру, и беременная женщина испуганно схватила меня за руки. "Защитите нас, повелительница магии. Вы же защитите нас". "Что случилось?" Я огляделась, высматривая в толпе Кадиза. Десмонд ещё в начале вечера отправился в замок, потому что он срочно понадобился там. На нас напали". Женщина торопливо прижала дочь к себе, словно могла спрятать её под кофтой, и тот же снова вцепилась в мою руку. Великие горы. Нескольких палаток не хватит, чтобы дать всем людям, внезапно потерявшим кров убежище и тем более защиту. Кто? Повелитель демонов, прошептала женщина. Повелитель Дымов пришёл за нами. Меня пробрал холод и одновременно бросила в пот. Что? Нужно бежать, Луэла, крикнула вторая женщина постарше. Ну пойдём, забирай детей и бежим. Не задерживайся. Первые беженцы уже в спешке покидали лагерь, уходя в темноту. Они знали эту местность хорошо, как очертания гор. И всё же я тревожилась за них. Нет. Я на мгновение сжала руку Лэлы. Оставайтесь в лагере, здесь безопасно. Снаружи в ночи рыскают дымы!» Ребёнок Лэлы заплакал. Но От паники её тёмные глаза на бледном худом лице казались непомерно огромными. Но повелитель теней здесь. Поверьте мне, держитесь вместе и не покидайте лагерь. Здесь с вами ничего не случится. Надеюсь, я была права. Я побежала дальше навстречу людям, которые спешили к палаткам, где Кадис организовывал спасательные отряды. Там я заметила Аларика. Он явно не собирался атаковать. Многочисленные гвардейцы загнали его в середину небольшой площадки между палаткой и горящим рядом с ней костром. Я едва сдержала крик, когда кто-то ударил его под колени, так что он упал на землю. Я посмотрела на Кадиза, его глаза расширились от испуга. Несмотря на это, он в достаточной степени сохранил присутствие духа, чтобы подать мне почти незаметный знак не вмешиваться. Пристально глядя на меня, он качнул головой. Конечно, я поняла, в чём проблема. Если эти люди сейчас узнают, что мы на одной стороне с повелителем демов, которого они боялись из поколения в поколение, мы тут же лишимся их доверия. Десмон и Кадис не могли этого допустить, если они хотели как-то защитить этих людей. Но я рассудок сопротивлялся, но сердце было сильнее его. Гвардейцы коротко сообщили Кадизе, что они обнаружили повелителя демов в близости от лагеря. и смело атаковав его, смогли его одолеть. Один из гвардейцев ударил Аларика рукояткой мерады по затылку, заставляя того опустить голову. В этот момент самообладание меня покинуло. Немедленно прекратите! Аларик не защищался, но я заметила, как напряглись мышцы его спины, когда он услышал мой голос. Другой гвардеец пнул Аларика сапогом в бок, и, возможно, из-за того, что он лишь беззащитно скорчился, всё перед моим взором стало красным. Я внезапно ощутила кинжал матери в своих пальцах, и я протиснулась между Алариком и гвардейцами и повторила своё требование громко и отчётливо: "Прекратите! Лера, пожалуйста, успокойся", произнёс Кадис. Я понимала его, но покачала головой. Нет, вы отпустите его. Гвардейцы обратили на меня своё оружие. Аларик мгновенно приготовился к прыжку, как сжатая пружина, хотя никто больше этого не заметил. Кадис успокаивающе поднял руки и приказал своим людям сохранять спокойствие. "Лейра, выслушай меня", произнёс он. "Повелитель демонов держит тебя под заклятием". "О чём он?" В его глазах горела искра, которая навела меня на одну мысль. Мы могли освободить Аларика, не подвергая риску репутацию Кадиза и Десмонда. И Аларик, похоже, тоже это понял, потому что он тут же опустился на колени, склонив голову и принялся тихо смеяться. "Как это возможно?" заговорил он почти мурлыча. "Что народонаимии среди всех его грехов" Свойственно такое количество высокомерия. Он медленно распрямился снова встревожив гвардейцев. Спокойно приказал Кадис. У него власть над нашей волшебницей. Чтобы усилить это впечатление, я развернула кинжал, направив его так, чтобы клинок угрожал пронзить моё сердце, широко открыла глаза и разинула рот в безмолвном крике. Нет, крикнул Кадис. Нужно сохранить жизнь волшебнице. Гвардейцы в ужасе отступили, и Аларик медленно схватил меня рукой за горло. Затем притянул к себе и склонил голову так, что его губы почти коснулись моего уха. Я просто искал тебя, прошептал он так тихо, что этого не слышал никто, кроме меня. С каких пор ты стала настолько важной, что тебя охраняют десятки гвардейцев? Четыре дюжины дозорных или около того. Мне хотелось просто исчезнуть. Опустив кинжал, я прижалась спиной к груди Аларика. С мягким шелестом сзади поднялись две тёмные тени. Воины закричали, но в следующее мгновение всё стихло. Аларик сомкнул свои крылья вокруг нас, и мы рухнули в ничто. Не знаю, прошло мгновение или вечность. Я оказалась в зале с высоким куполообразным потолком, по-прежнему ощущая прикосновение Аларика. Жуткий грохот заставил нас обернуться, и я обнаружила Кедрена, выронившего полной воды котелок. "Из всех проклятий!" выкрикнул он, отпрыгивая от пролившейся на пол горячей воды. "Это самое худшее. Эти постоянные появления, из ниоткуда!» Когда-нибудь у меня инфаркт случится, и это в конце концов будет на твоей совести, Аларик. Аларик ничего не ответил, только тяжело вздохнул, что, вероятно, должно было обозначать смех, и рухнул на пол. Кедрен, непонимающе посмотрел на меня. Что ты на этот раз с ним сделала?